Глава 12. Только и великий дракон знает, как хорошо и отрадно я провела минувший вечер. Впервые за все время пребывания в нижнем мире я ничего не боялась. Под защитой похитителя и черного зверя чувствовала себя в полной безопасности. А наловила кучу болотных крыс, тушки которых не успевал разделывать Каур с довольным лицом. Трапеза удалась на славу. Оказывается, мясо крысы и правда обладало приятным вкусом, если его приготовить правильно. Мы сидели втроем у костра, жадно поглощая пищу. И оказалось, что Оборин даже привык к присутствию Фурии, хотя все еще поглядывал на чудовище с опаской. Каур не доел свою порцию и вдруг метнулся под корни дерева, а когда выполз, то я заметила в его руках две склянки. Одну он протянул мне. "Пей медленно". Очень вкусно. Я с недоверием посмотрела на бурую жидкость и откупорила крышку. Запах оказался приятным. Ликёр к мясу самое то. лично делал. приберегал, но можешь выпить. Витно было, гордю дорожил напитком, от души оторвал похоже. Я сняла пробу и поняла, достойно сделано. Не хуже дворцового вина уж точно. Как по мне, то слишком сладко, но к мясу этот ягодный букет подходил. Вкусно, озвучила с улыбкой. Я рад. Подсветило его лицо языки пламени, и вот снова я почему-то залюбовалась варварскими чертами: Заросшие скулы, пухлые алые губы, большие при этом четко обрамленные длинными черными ресницами глаза, которые сверкали своей неповторимой зеленью. Никогда еще я не видела таких ярких и живых глаз, а их цвет вообще казался волшебным, потому что постоянно менялся. Вот сейчас был даже зеленее травы дикого леса. Похититель смотрел на меня не так, как другие мужчины. Он делал это смело, не стесняясь, а еще не боялся меня касаться. Передавая очередной кусочек мяса, взял в руку мою ладонь и крепко ее сжал. Ты очень красивая, Лира. Я раньше таких не встречал. Я засмущалась. «Видел бы ты меня на балу? Мечтательно улыбнулась Вспоминая дворцовые праздники. Никто во всей империи не сравнится со мной в танце. С детства обладаю особой грацией. Жало в ответ его ладонь. Станцевал бы с тобой, но такими талантами увы не обладаю. Пожал плечами и смокнул губы так мило, что я не удержалась. Я научу, вставай. Жестом пригласила его на танец, и он рассмеялся в ответ, не сдвинувшись с места. А ну-ка, Уперла кулаки в боки. Апира, помоги. Уснувшая у костра зверина услышала мой призыв и зарычала, злобно глядя на оборотня. Нечестно, пробурчал Каурчик и поднялся на ноги, с опаской покосившись на чудище. Я сделала глоток ликёра и жестом заставила его сделать то же самое. Танцевать без музыки то еще занятие, скривилась, вспомнив скучные уроки. Поэтому Я буду напевать мелодию, а ты подхватывай. Он кивнул и попросил Килд: "Правую руку положи мне на талию, а левую на сгиб плеча". Стала я напротив него так близко, чтобы слиться в танце. Какую? Куда? Тут же запутался, и мне пришлось сделать это за него, ощутив прикосновение, почувствовала его дрожь. Расслабься, прильнула к мужчине, чтобы контролировать все движения. Наши лица почти касаются. Ты слышишь меня? А я тебя. И что? В империи ветров, где непожители танцуют, летал когда-то золотой дракон. Запела я любимую песню матери, и начала двигаться в такт, ведя за собой оборотня. Не могу, шепнул мне на ухо. Неправда, хорошо получается, ответила честно, ведь его тело двигалось в унисон с моим. Мы кружили вокруг костра под песню моей империи и смеялись всякий раз, когда Апира в одиночку по-своему повторяла движение, перебирая лапами. А когда я допела, наши взгляды встретились, и мы просто стояли, и смотрели друг на друга. Я отражалась в его расширенных зрачках, млея от странного чувства. Не сразу поняла, что обнимаю его за шею и коже чувствую его дыхание, а он прижимает меня к себе и будто бы тянется к губам. Сомкнув веки, я двинулась навстречу, но наткнулась на пустоту. Распахнув глаза, я увидела, как мой похититель отвернулся, отпрянул и не смел посмотреть мне в лицо. Глупости все эти танцы. Пора спать. Проговорил сумбурно и пошел тушить костер, оставляя меня наедине с такими странными чувствами, которые, кроме разочарования, ничего не вызывали. Ночевать я улеглась в одиночестве. Каурчик где-то шлялся, А мне никак не засыпалось. Апира слупила всю требуху и добрую половину мяса. Очень уж ей понравились приготовленные на огне тушки и умчалась по своим звериным делам. А у меня из головы все не шел тот несостоявшийся поцелуй. Я же сама хотела. Да простит меня, любимый Кентон. Но в такой момент, посреди дикого леса и после всех этих танцев, хм, неужели это во мне взыграл ликер? Точно, Все дело в нем. Не могла же я в одночасье позабыть жениха и увлечься грязным оборванцем. Конечно же нет. Принцессам такое категорически противопоказано. Утром не сдержала довольно улыбки. мое бедро снова покоилось на теле волчары, «Медом, что ли, намазано. Оно же само. Я тут ни при чем. Каурчик такой горячий, а по ночам, ну точно же, холодно. Драная рубашка не спасала, вот и приходилось прижиматься к этому мягкому и пушистому а грудь у мужчины, сплошь покрыта черными завитками, лешаку. Доброе утро. Сама не понимала, отчего такое хорошее настроение. Как спалось? Отлично. Меня грубо отпихнули в сторону. Пока кто-то не полез обниматься. «Я на ходу. Опереть поскочил и одним слетым движением оказался у выхода. У тебя полчаса на сборы. После завтрака сразу же выдвигаемся в дорогу. Фу, какие мы строгие. Когда захочу, тогда и пойдем». А может, я вообще не захочу. Может, у меня появился новый защитник, и она проводит меня до границы Санабула. А Пира выскочила следом за волчарой, но поблизости никого не наблюдалось, ни зверя, ни похитителя. Вот тебе и вот, беги куда хочешь. Раз уж проснулась, То не стала изменять привычкам. Пусть даже они претерпели кардинальные изменения. Отправилась к ручью умыться, ну и по сложившейся традиции наполнить фляжку. Значит, магические!» Застыла у куста, на котором за ночь наросли ягоды. И что? Прямо так скушал и сразу стал магом? Так не бывает. Зато голод утоляет на раз. А потому...» спрятала парочку самых зеленых за пазуху, Десяток отправила в рот, но ну остальное припосла для опиры. Странно, что она сама не могла их собирать и есть. Вот же висят, ешь не хочу. Так нет капризули надо, чтобы собрала и на блюдечке подали лакомства. А мне не жалко. Что там, Трудов-то. Хватило самого мелкого листа лопуха, чтобы сложить на него скромную добычу, после чего занялась своими делами. Уже знакомый закуток чуть ниже по течению и купание в холодной воде. Брр. Когда вылезла зубы, отбивали сапский вальс. Ха, точно. Это же самый простой танец. Надо обучить волчару элементарным вещам. Вот ни капли не сомневалась, что коурчик узнает, какая я хорошая и замечательная, и передумает отдавать меня злостным заказчикам. Когда же мы вернемся во дворец, надо, чтобы он не ударил в грязь лицом. Придворные должны проникнуться его силой и дикой мощью. А еще было бы замечательно привести опиру. Вот где все умрут от зависти или от страха. Обустрою ей специальный помост и сделаю главной гостьей на свадебном торжестве. Пусть знают, что потомки Даркаям способны укротить самых лютых тварей. Собственно, как я и думала, стоило оставить ягодки без присмотра, как тут же появилась Апира. Она уже слямзила утренний улов и лежала на бережке, поблескивая мокрой мордой и лоснящейся на свете шорсткой. Если не обращать внимания на грозные клыки, красавица. Доброе утро, Пира. Поприветствовала зверюгу самой добродушной улыбкой. Как тебе угощение? Собрала для тебя самые спелые ягодки. Пира облизнулась и жадно сглотнула. Пушистый хвост дружелюбно вилял из стороны в сторону, а взгляд умных цитриновых глаз прикипел к груди, где спрятала несколько ягод про запас. Ну уж нет, это моё. Вот найдем следующий куст, тогда наешься вдоволь. А пока пойдем, глянем, что нам Каурчик на завтрак приготовил. Зверюга посмотрела на меня умным взглядом, поднялась и потрусила по тропинке. У нашего убежища вовсю полыхал костер, и оборотень жарил уже знакомые тушки. Не иначе моя зверюшка постаралась. Ты поохотилась? уточнила у Апиры и без страха погладила ее по спине. По толстой шкуркой и невероятно мягкой шорсткой угадывались стальные мышцы. Когда опера передвигалась, она красиво перекатывалась под кожей. Спасибо, моя хорошая. Ты ведь рассчитываешь полакомиться жареным мясом? Кагурчик нас всех накормит, правда? Идите уже есть, позвал нас оборотень. А вот и неправильно сказал. Надо так: "Прошу к столу, леди", поправила его пора уже приучать волка к светским манерам. По правилам, ты должен пригласить меня к столу и пододвинуть стул. И лишь после этого можешь сесть сам. Он молча сунул мне в руки лист лопуха с горячими кусками мяса, плюхнулся на землю и впился зубами в целую тушку. Еще одну он кинул опире. Зверюга молниеносным движением заглотила добычу, которая едва ли не сразу проскочила в желудок. Тварь облизнулась и посмотрела на Каура голодным взглядом, мол, понравилось, давай еще. Ох, обезьяны невоспитанные. Обиделась на такое пренебрежение моим советом. Я ж как лучше хотела сделать из них, то есть из одного точно цивилизованного человека. Ну и ладно. Схватила аппетитный кусочек руками и с великим удовольствием отправила его в рот. Никому никогда не признаюсь, что мне нравится есть руками. Когда впиваешься в мясо зубами, чувствуешь, как сок течет по губам, это так вкусно. М -м -м, пальчики оближешь. Но, кажется, у меня появилась еще одна вредная привычка. После дней, проведенных в убежище, было жаль его покидать. Конечно, тут явно не хватало простейших удобств, но эти дни навсегда останутся в памяти как самое яркое приключение. Впрочем, впереди их ожидалось великое множество. Сколько еще идти по лесу и где конечная точка путешествия, Оротен так и не признался. Но я же Даркаем, я всегда добиваюсь чего хочу. А хотела я вернуться домой, во что бы то ни стало, выйти замуж за Кентона и стать императрицей Санабула.